Глава 20. Я сидел и пил без конца, а сам ждал, когда же, наконец, выйдут Тина и Жанин со своими штучками, но их, оказывается, уже не было. Какой-то женоподобный тип с завитыми волосами стал играть на рояле, а потом новая красотка Валенсия вышла и запела. Ничего хорошего в ней не было, но, во всяком случае, она была лучше, чем Тина с Жанин, по крайней мере, она хоть песни пела хорошие. Рояль был у самой стойки, где я сидел, и эта самая Валенсия стояла почти что около меня. Я ей немножко подмигнул, но она сделала вид, что даже не замечает меня. Наверное, я не стал бы ей подмигивать, но я уже был пьян, как сапожник. Она допела и так быстро смылась, что я не успел пригласить ее выпить со мной. Я позвал метр до отеля, и велел ему спросить старушку Валенсию, не хочет ли она выпить со мной. Он сказал, что спросит непременно, но, наверное, даже не передал мою просьбу. Никто никогда не передает, если просишь. Просидел я в этом проклятом баре чуть ли не до часу ночи, напился там, как сукин сын, совершенно окосел, но одно я твердо помнил — нельзя шуметь, нельзя скандалить. Не хотелось, чтобы на меня обратили внимание, да еще спросили бы, чего доброго, сколько мне лет. Но до чего я окосел? Ужас! А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен, скрывал, что меня, дурака, ранили. И тут опять ужасно захотелось звякнуть Джейн по телефону, узнать, вернулась она, наконец, домой или нет. Я расплатился и пошел к автоматам. Иду, а сам прижимаю руку к ране, чтобы кровь не капала. Вот до чего я напился. Но когда я очутился в телефонной будке, у меня прошло настроение звонить Джейн. Наверное, я был слишком пьян. Вместо этого я позвонил Салли. Я накрутил, наверное, номеров 20, пока не набрал правильно. Фу, до чего я был пьян. «Алло — Алло! — крикнул я, когда кто-то подошел к этому треклятому телефону. Даже не крикнул, а заорал. До того я был пьян. — Кто говорит? — спрашивает ледяной женский голос. — Это я, Холден Колфилд пожалуйста, позовите Салли. Салли уже спит, — говорит ее бабушка. — Почему вы звоните так поздно, Холден? Вы знаете, который час? — Знаю. Мне надо поговорить с Салли. Очень важно. Дайте ее сюда. — Салли спит, молодой человек. Позвоните завтра. Спокойной ночи. — Разбудите ее. Эй, разбудите ее. Слышите? И вдруг заговорил другой голос. — Холден, это я. Оказывается, Салли. Это еще что за выдумки? Салли, это ты? Да-да, не ори, пожалуйста. Ты пьян? Ага. Слушай, слушай, я приду в сочельник, ладно? Уберу с тобой эту чертову елку, идет? Эй, Салли, идет! Да, ты ужасно пьян. Иди спать! Где ты? С кем ты? Салли, я приду убирать елку, ладно? Слышишь? Ладно, а? Да-да! А теперь иди спать. Где ты? Кто с тобой? Никого. Я моя персона, и я сам. Ох, до да чего я был пьян. Стою и держусь за живот. Меня подстрелили. Банда Рокки меня прикончила. Слышишь, Салли? Салли, ты меня слышишь? Я ничего не понимаю. Иди спать. Мне тоже надо спать. Позвони завтра. Слушай, Салли, хочешь, я приду убирать елку. Хочешь, а? — Да, да, спокойной ночи! — и повесила трубку. — Спокойной ночи! Спокойной ночи, Салли, миленькая! Солнышко моё, девочка моя милая, — говорю! Представляете себе, до чего я был пьян!